Его затрясло, словно он вышел на улицу без галош и сильно простудился. «Эдди, пожалуйста!» Она снова заплакала. Слезы были ее последней линией обороны, как и у его матери, жидкое оружие, вызывающее паралич, превращающее добро и нежность в фатальные бреши в броне. Да и не носил он никакой брони, доспехи не очень-то ему шли. Его мать видела в слезах не только оборонительное средство, но и наступательное оружие. Майра редко использовала слезы так цинично. Но цинично или нет, Эдди понимал, что сейчас она пытается использовать их с этой целью, и тактика эта приносила успех. Он не мог позволить ей победить. «Это же так легко!» Подумать, как одиноко ему будет сидеть в вагоне поезда, мчащегося сквозь темноту на север в Бостон с чемоданом на полке над головой и хозяйственной сумкой с лекарствами между ног, со страхом давящим на грудь, словно банка с прогорклой растиркой Викс. Так легко позволить Майре увести его наверх и ублажить парой таблеток аспирина, а потом уложить в постель, где ублажить еще раз уже. по-настоящему, или не ублажить. Но он обещал, обещал. — Майра, послушай меня, — заговорил он нарочито сухо деловым тоном. Она смотрела на него влажными, беззащитными, испуганными глазами. Он думал, что попытается все объяснить, насколько ему удастся. Попытается рассказать ей о том, как Майк Хенлон позвонил и сказал, что все началось снова, и, да, он думает, что остальные уже едут. Но с его губ сорвались другие слова, куда более безопасны? «Утром первым делом поезжай в офис. Поговори с Филом, скажи ему, что мне пришлось уехать, и, почина, повезешь ты». «Эдди, я же не смогу!» – заголосила она. «Он такая большая звезда! Если я заблужусь, он накричит на меня. Я знаю, что накричит, он будет кричать. Они все кричат, когда водитель не знает дороги, и я расплачусь. Это может привести к аварии. Эдди, Эдди, ты должен остаться дома». «Ради Бога, прекрати!» Она отшатнулась от его голоса. Эдди, хоть и держал ингалятор в руке, не пустил его в ход. Она восприняла бы это как слабость, которую попыталась бы использовать против него. «Милый Боже, если ты есть, пожалуйста, поверь мне, когда я говорю, что не хочу обижать Майру, не хочу ранить ее, хочу обойтись даже без синяков». «Но я обещал, мы все обещали, мы поклялись, на крови, пожалуйста, Господи, помоги мне, потому что я должен это сделать!» «Я терпеть не могу, когда ты кричишь на меня, Эдди!» – прошептала она. «Майра, а я терпеть не могу, когда мне приходится на тебя кричать!» – ответил он, и Майра дернулась. «Видишь, Эдди, ты вновь причиняешь ей боль. Почему бы тебе сразу не погонять ее по комнате тумаками? С твоей стороны так будет даже милосерднее и быстрее». Внезапно, вероятно, этот образ вызвала из памяти сама мысль о том, чтобы погонять кого-то по комнате тумаками. Перед его мысленным взором возникло лицо Генри Бауэрса, Он подумал о Генри Бауэрсе впервые за много лет, и мысли эти не принесли ему успокоения. Скорее, наоборот. Он на несколько мгновений закрыл глаза, открыл и вновь обратился к Мэри. «Ты не заблудишься, и он не будет кричать на тебя. Мистер Пачино очень милый человек, такой понимающий. Он...» Никогда в жизни не возил почина по городу, но исходил из того, что теория вероятности, по крайней мере, на стороне его лжи. В отличие от популярного мифа, согласно которому большинство звезд – говнюки, Эдди на собственном опыте убедился, что это не так. Встречались, конечно, исключения из этого правила, и в большинстве случаев эти исключения были… настоящими чудовищами. Он очень надеялся, что Майре повезет и Пачино таковым не окажется. «Правда — Правда? — смиренно спросила Майра. — Да, правда. — Откуда ты знаешь? Димитриос возил его два или три раза, когда работал в Манхэттен-лимузин. Без запинки солгал Эдди. Он говорил, что мистер Почина всегда давал на чай не меньше пятидесяти долларов. Я не против, если он даст мне и пятьдесят центов, лишь бы не кричал на меня. Майра, это так же просто, как раз, два, три. Первое. Ты забираешь его у отеля сент треджес в семь вечера и везешь в ABC Билдинг. Они перезаписывают последние действия пьесы, в которой играет почино. Если не ошибаюсь, называется она Американский бизон. Второе. Около одиннадцати ты. Отвозишь его обратно в Сент-Рэджис. Третье. Возвращаешься в гараж, сдаешь автомобиль, расписываешься за выполнение работы. Это все? Это все. Ты с этим справишься. Даже стоя на голове Марти. Она обычно смеялась, когда он называл ее этим ласковым именем, но теперь только смотрела с детской серьезностью. А если он... Захочет поехать куда-то на обед, вместо того, чтобы возвращаться в отель, или выпить, или потанцевать. Я не думаю, что захочет, но если выразит такое желание, ты его отвезешь. Если у тебя создастся впечатление, что гулять он собирается всю ночь, ты позвонишь Филу Томасу по радиотелефону сразу после полуночи. К тому времени у него будет свободный шофер, который сменит тебя». Я бы никогда не обратился к тебе, если бы у меня был другой шофер. Но двое болеют, Диметриус в отпуске, а все остальные в этот вечер заняты. К часу ночи ты точно будешь нежиться в своей постельке, Марти. К часу ночи самое-самое позднее. Я абсолютно это гарантирую». Не рассмеялась она и на абсолютно. Он откашлялся и наклонился вперед, Уперев локти в колени, тут же призрак матери зашептал «Не сиди так, иди. это неудобная поза, у тебя сдавливаются легкие, у тебя такие слабые легкие». Он вновь выпрямился, не вставая со стула, подавшись назад, едва заметив, что делает. «Пусть это будет единственный раз, когда мне придется сесть за руль», — она не говорила, а стонала. За последние два года я стала такой коровой, и униформа теперь ужасно на мне сидит. Это будет единственный раз, клянусь. Кто позвонил тебе, Эдди? И, будто ожидая этих слов, по стене заскользили огни. Послушался одиночный автомобильный гудок. Такси свернуло на подъездную дорожку. Волна облегчения прокатилась по телу Эдди. Они... провели пятнадцать минут, говоря о почину, а не о дерье, Майке Хэнлани, Генри Бауэрсе и что могло быть лучше, лучше для Майры, лучше, само собой, и для него. Он не хотел думать или говорить об этом без крайней необходимости. Эдди встал. Мое такси. Майра поднялась так быстро, что наступила на подол. ночной рубашки и повалилась вперед. Эдди ее поймал, но на мгновение возникли большие сомнения в том, что сможет удержать. Она перевешивала его на добрую сотню фунтов. А Майра продолжала гнуть свое. «Эдди, ты должен мне рассказать». «Не могу, да и времени нет». «Ты никогда ничего не скрывал от меня, Эдди!» Она заплакала. «Я и сейчас не скрываю, ничего не скрываю, не помню, и все, во всяком случае, пока не помню. Человек, который мне позвонил, был и есть э, давний друг, он...» «Ты заболеешь!» — в отчаянии запрещитала она, следуя за ним, когда он вновь направился к прихожей. «Я знаю, что заболеешь. Позволь мне поехать с тобой, Эдди. Пожалуйста, я позабочусь о тебе. Почина может взять такси или доберется туда как-то иначе, от него не убудет. Ты согласен со мной, правда?» Голос ее набирал силу, страха в нем прибавлялось и к ужасу Эдди она все больше и больше напоминала ему мать, какой та выглядела в последние месяцы перед смертью. Старый, толстой и безумный. Я буду растирать тебе спину, не следить, чтобы ты вовремя принимал таблетки. Я, я, я буду помогать тебе. Я, я не буду говорить с тобой, если ты не захочешь. Но ты сможешь мне все рассказывать. Эдди, Эдди, пожалуйста, не уходи. Эдди, пожалуйста, пожалуйста. Он уже пересекал прихожую, направляясь к парадной двери, вслепую, низко наклонив голову, как человек, идущий против сильного ветра. Каждый вдох вновь давался с трудом, когда он поднял чемодан и хозяйственную сумку, весили они фунтов по сто. Он чувствовал на спине ее пухлые, розовые руки, ощупывающие, поглаживающие, тянущие назад с беспомощным желанием. а не с реальной силой. Она старалась совратить его сладкими слезами, тревоги, старалась вернуть. «Я не смогу», — в отчаянии подумал он. Астма разыгралась круто. С самого детства не было у него такого приступа. Он потянулся к дверной ручке, но она ускользала от него, ускользала в черноту дальнего космоса. Если ты останешься, я испеку тебе кофейный торт со сметаной, — лепетала Майра. Мы поджарим попкорн. Я приготовлю твой любимый обед с индейкой. Если хочешь, приготовлю утром на завтрак. Я начну прямо сейчас. Потушу гусиная потроха. Леди, пожалуйста, я боюсь, ты так пугаешь меня. Она схватила его за воротник и потянула назад, как здоровяк коп хватает подозрительного типа, который пытается удрать. Последним. усилий, Эдди продолжал рваться к двери. И когда силы окончательно иссякли, как и воля к сопротивлению, он почувствовал, что ее пальцы разжались. Еще один жалостливый вопль вырвался из груди Майры Но Эдди уже ухватился за ручку, благословенно прохладную ручку, открыл дверь и увидел Ждущая у дома такси, посланца из мира здравомыслия. Вечер выдался ясным. В небе сияли яркие звезды. Он повернулся к мере, в груди клокотало и свистел. Тебе надо понять, это совсем не то, что мне хотелось бы делать. Если бы у меня был шанс, хоть малейший шанс, я бы не поехал. Пожалуйста, пойми это, Марти. Я уезжаю, но я вернусь. Ох, это прозвучало как ложь. Когда? Как долго тебя не будет? Неделю, может, дней десять. Конечно же, не дольше. «Неделю?» — прокричала она, схватившись за грудь, как Примадонна в плохой опере. «Неделю? Десять дней? Пожалуйста, Эдди, пожал, «Марти, прекрати!» Договорились, просто прекрати. И каким-то чудом она прекратила, закрыла рот и просто стояла, глядя на Эдди, влажными, обиженными глазами, не сердясь, только в ужасе за него и за себя. И, возможно, впервые за годы их знакомства он почувствовал, что может любить ее без опаски, потому что она отпускала его Пожалуй, что да. Нет, пожалуй, он мог и опустить. Он знал, что да. Уже чувствовал, будто смотрит в телескоп не с того конца. Так что, возможно, все было хорошо. И что он под этим понимал? Вывод, что может любить ее, что может любить ее, пусть она и выглядит, как его мать в более молодые годы, пусть даже она ела печенье в кровати, когда смотрела Харт Кастл, Мак Кормика или Фалькон Крест, и крошки всегда попадали на его сторону, пусть даже она не умна, и пусть даже забывала про его лекарства в шкафчике аптечки, потому что свои хранила в холодильнике, а может быть, могло быть так, что все эти другие идеи он рассматривал. Так или иначе, с одной стороны или с другой, по ходу своих туго сплетенных жизней сына, любовника, мужа, теперь же, когда он покидал дом, как ему казалось, действительно в последний раз новая мысль сверкнула в голове, и озарение прошлось по нему, как крыло какой-то большой птицы. А если Майра боялась даже больше, чем он... А если его мать тоже? Еще одно воспоминание о Дели выстрелило из подсознания злобно шипящим Фейерберком. На центральной улице находился обувной магазин. «Корабль обуви» — так он назывался. Мать как-то раз привела его туда. Он полагал, что ему было не больше пяти или шести лет. И велела сидеть тихо. и быть хорошим мальчиком, пока она выберет пару белых туфель на свадьбу. Он сидел тихо и вел себя, как положено хорошему мальчику, пока мать говорила с мистером Гарденером, одним из продавцов. Но ему было только пять или шесть лет, а потому, когда матери не подошла уже третья пара принесенных мистером Гарденером белых туфель, заскучавший Эдди встал. и направился в дальний конец магазина, чтобы получше рассмотреть некое сооружение, которое заинтересовало его. Поначалу он подумал, что это большой ящик, поставленный на попа. Подойдя ближе, решил, что это стол. Но, разумеется, более странного стола видеть ему еще не доводилось, он был таким узким. Изготовили его из блестящего полированного дерева, украсили инкрустацией и резьбой. Опять же к нему вел короткий лестничный пролет из трех ступенек. Эдди никогда не видел столов со ступенями. Плотную приблизившись к этому необычному столу, он увидел, что у его основания дырка, на боковой стороне кнопка, а наверху, его это просто заворожило, нечто такое, что выглядело точь-в-точь -точь как космоскоп капитана Видео. Эдди обошел стол и обнаружил надпись. Должно быть, ему уже исполнилось шесть лет, потому что он смог ее прочесть, шепча каждое слово. «Ваша обувь вам подходит, проверьте и увидите». Он вновь обошел стол, поднялся по трем ступенькам, сунул ступню в дырку у основания проверочного устройства.